Глава 16. Плохая идея. Плохая идея. Плохая идея, повторяла я про себя как мантру, топчась у двери, ведущей в домашний кинозал, где Калахан смотрел хоккейный матч. Но другой у меня всё равно не было, поэтому я скрестила пальцы на руках и вошла в тёмное помещение. Стены полукруглой комнаты с высокими потолками, Были выкрашены в чёрный цвет. Вместо кресел гигантские серые подушки, разбросанные прямо на полу. По одну сторону от экрана стояла машина для попкорна, по другую стеллаж, заставленный DVD-дисками, а под самой плазмой располагался узкий электрический камин с открытой топкой, который сейчас не работал. Дейв полулёжа сидел на подушках, И жевал сухофрукты из бумажного крафт-пакета, задумчиво пялясь в большой экран. Халк расположился у него на коленях, а в ногах дремали лабрадорихи. Услышав шаги, все четыре головы одновременно повернулись в мою сторону. "Давай, Мики. Просто скажи это". "Дейв, не уверенна начала я, нервно щипая себя за ногу. Мне нужна твоя помощь. У тебя уже есть персональный 100-килограммовый джин. Просто потри волшебную лампу, и он тут же явится на призыв. Мне нужен ты. Тёмные глаза пронзили меня как копья. Он сглотнул. Его кадык дёрнулся, и я почувствовала болезненное жжение в ладонях, которым давно не терпелось сомкнуться на этой крепкой шее. Я занят. Калыхан вытащил из пакета Долько сушёного манго и отправил её в рот. Мой взгляд задержался на его тонких длинных пальцах. Мне потребовались определённые усилия, чтобы не поддаться воспоминаниям о прошлой ночи, связанным с ними. Тогда могу я воспользоваться твоей машиной? Забудь об этом. Див, Микела. Айша, завтра день рождения, и я устилаюсь рядом с ним на подушке. «Мне нужно купить ему подарок». «Закажи что-нибудь по интернету». «У меня не так много денег, умник, чтобы оплачивать доставку». «Это не проблема. Заказывай, что хочешь. Я оплачу». Во рту разлилась горечь. «Проехали». Я поднялась на ноги и направилась к выходу. Дэйв нагнал меня перед самой дверью и схватил за запястье, разворачивая к себе. «Проехали». Его прикосновение заставило мои глаза на какой-то миг закрыться. Нервы и так были ни к чёрту, а тонкий дразнящий коктейль из кедра, мускуса и табака разволновал меня ещё больше. Сукин сын отравлял меня, как медленный яд. Эй, подожди. Наши взгляды встретились, и моё сердце замерло. Энергетика Дейва была настолько сильной, что воздух вокруг него Практически потрескивал. «Окей, я отвезу тебя». Он разжал пальцы, лишая меня своего тепла, и спрятал руку в карман спортивных штанов. «Ты хочешь поехать прямо сейчас?» «Было бы неплохо». «Ага». Ответил Дэйв своим горячим канадским словечком и распахнул передо мной дверь. «Через пять минут буду ждать тебя в машине». Когда я вышла на улицу, Дэйв уже был там. Он о чём-то тихо спорил с Эшем, пока тот расчищал от снега подъездную дорожку. Заметив меня, Дэйв сурово сдвинул брови. «Где твоя шапка?» Я закатила глаза. «Дома, папочка». «Ну так иди и надень её». «Дома? Это значит в Саутсайде, Калахан. Я забыла положить её в чемодан, когда собирала вещи». Он молча стащил с себя чёрную вязаную шапку Бинни, И натянул её мне на голову. Эш выругался, а я растерянно захлопала глазами. Только попробуй теперь сам заболеть, джентльхрен. И я лично отделю твою пустую голову от шеи, недовольно пробурчал Эш. Дейв продемонстрировал ему средний палец и забрался в машину. А ты, оказывается, не всегда бываешь полным козлом, вывалила я свой лучший эквивалент слова спасибо. Пристёгивая ремень безопасности. Сегодня же воскресенье, ответил он так, будто этим всё объясняется. И? Божий день и всё такое. Я тихо рассмеялась. Не знала, что ты религиозин. По средам я ещё пою в церковном хоре. Заткнись, продолжала я хохотать. А по пятницам раздаю приходские листовки в метро, созывая грешников на воскресную службу. Чёрт, возьми, Дементер, задыхаюсь от смеха, воскликнула я. Оказывается, ты умеешь не только высасывать радость из людей, но и дарить её. Клянусь, на секунду мне показалось, что я уловила лёгкую тень смущения на красивом лице. Спустя 20 минут Дейв остановил машину возле торгового центра на Мичигана-Авеню. Приехали. Подожди. Он коснулся моего колена, Когда я распахнула пассажирскую дверцу. Вегас фанатеет по капитану Америки. Подари ему какую-нибудь фигурку с ним или комикс. И тот скончается от счастья. Хм, спасибо. Интересно, а по кому фанатеешь ты? Уголки его губ дёрнулись. Железный человек. Ну, разумеется, улыбнулась я и вышла из машины. Мне понадобилось минут 40 и сотни баксов, чтобы выбрать подарок для одного из самых прекрасных людей в моей жизни. Когда я вернулась в машину, Дейв всунул мне в руки какой-то бумажный пакет. "Что это?" удивлённо спросила я. "Униформа". Я тут же сунула любопытный нос в пакет, и на моём лице появилась такая широкая улыбка, что заболели мышцы лица. В пакете находилась Красивая яркая шапка крупной вязки с причудливым помпоном. И точно такой же шарф. Жёлтый. Ты подарил мне жёлтый телефон? Теперь вот шапка. Почему именно этот цвет? Он пожал плечом. Я у тебя ассоциирую с солнцем, продолжала я улыбаться, как душевнобольная, с таблетками от запора. С ароматной Динкой, с мангровой змеёй. Не ненавижу тебя. Но спасибо за шапку. Я хотела добавить, можешь вычесть её стоимость из моей зарплаты? Но тут мои глаза упали на нашивку дорогогощего бренда, и слова намертво застряли в глотке. В тебе живёт больше личностей, чем в Билли Миллигане. Ты знаешь об этом? И 99% из них круглосуточно хотят тебя придушить. Усмехнулся он. «А чего же хочет та одна оставшаяся личность?» Он поиграл с желваками и задумчиво уставился в лобовое стекло.